Книга вторая. Глава первая. На двух больших окнах висели калинкоровые занавеси, старательно задернутые, и сквозь них в комнату вливался белесоватый, рассеянный свет раннего утра. Комната была с высоким потолком, очень большая, со старинной мебелью в стиле Людовика XV, белой с красными цветами на фоне листвы. В простенках над дверьми по обеим сторонам малькова еще виднелись потускневшие животики и спинки крылатых амуров, скопом играющих в какую-то игру, но в какую именно разобрать уже было невозможно. Деревянная панель стен с овальным пано, двустворчатые двери, сводчатый потолок, некогда лазурный, с лепными бордюрами и медальонами Перевитыми лентами телесного цвета все было подернуто нежно-серой дымкой, придававшей этому видающему раю какое-то умиленное настроение. Против окон большой ольков, выступавший из-под клубящихся облаков, которые раздвигали гипсовые амуры, бесстыдно заглядывавшие в кровать, наклоняясь над нею. Альков, как и окна, был задернут клинкоровым занавесом с крупной вышивкой и производил впечатление необычайной невинности, чуждой характеру всей комнаты, еще хранившей следы былой страсти и неги. Сидя возле столика, где на спиртовке грелся чайник, Альбина внимательно смотрела на пола Калькова. Она была в белом, на волосы ее была наброшена косынка из старинного кружева. Опустив руки, она глядела серьезно, будто взрослая девушка. В полной тишине слышалось слабое дыхание, точно дышал спящий ребенок. Прошло несколько минут, Альбина не утерпела. Легкими шагами она подошла к Алькову и с тревогой приподняла уголок занавеса. Серж, лежа на краю большой кровати, казалось, спал, опустив голову на согнутую руку. За время болезни волосы его отросли, и пробилась борода. Он был очень бледен. Глаза оттенялись мертвенной синевой, губы побелели. В нем была какая-то трогательная прелесть, словно у выздоравливающей девушки. Альбина умилилась и опустила край занавеса. «Я не сплю», — сказал Серж очень тихим голосом. Он так и остался со склоненной головой, не шевельнув и пальцем, как будто охваченной сладкой усталостью. Глаза его медленно раскрылись, легкое дыхание колебало пушок на бледной коже голой руки. «Я тебя слышал», — пролепетал он снова. «Ты ходила так тихо-тихо». Альбина пришла в восторг от этого обращения на «ты». Она приблизилась и наклонилась над постелью к самому его лицу, «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. И, в свою очередь, наслаждалась этим ты, в первый раз слетевшим с ее уст. «О, теперь ты выздоровел!» — продолжала она. «Знаешь, я проплакала всю дорогу, возвращаясь оттуда с дурными вестями. Мне говорили, что ты в бреду, и что это скверная горячка, если даже помилует тебя, то непременно отнимет у тебя разум». «Как я целовала твоего дядю Паскаля, когда он привез тебя сюда на поправку!» И она с материнским видом слегка оправила постель. «Видишь ли, эти выжженные скалы, что там у вас, не годятся для тебя? Тебе нужны деревья, прохлада, покой. Доктор даже никому не рассказал, что спрятал тебя здесь. Это так и осталось секретом между ним и любящими тебя». Он думал, что ты совсем погиб. Посмотри, здесь нам никто не станет мешать. Дядя Жанберна курит свою трубку на огороде. Остальные потихоньку будут справляться о твоем здоровье. Даже сам доктор сюда больше приезжать не будет, потому что теперь я твой врач. Кажется, лекарств тебе больше не нужно. Надо, чтобы тебя любили, понимаешь? Серж точно не слышал ее. Мозг его был еще пуст. Не поднимая головы, он обводил глазами углы комнаты, и Альбина подумала, что его беспокоит мысль, где он сейчас находится. «Ты в моей комнате», — сказала Альбина. «Я уступила ее тебе». «Не правда ли, прелестная комната?» «Я взяла с чердака самую красивую мебель, потом сшила эти калинкоровые занавески, чтобы глаза не слепило солнце. Ты меня ни капельки не стесняешь». Я буду спать во втором этаже. Там есть еще три или четыре свободных комнаты. Но он по-прежнему тревожился. «Ты здесь одна?» — спросил он. «Да. А почему ты спрашиваешь?» Он не ответил, а пробормотал как-то тоскливо. «Я видел сон. Я все время вижу сны и слышу колокола. Они меня утомляют» и, помолчав, добавил, «Закрой-ка дверь на задвижку. Я хочу, чтобы ты была здесь одна, совсем одна». Когда Альбина вернулась и уселась у его изголовья на стул, который принесла с собой, он обрадовался, как ребенок, и принялся повторять, «Теперь никто, никто не придет, и колоколов я больше не услышу, а когда ты говоришь, меня это только успокаивает». «Не хочешь ли напиться?» — спросила она. Он знаком показал, что жажды у него нет, и глядел на руки Альбины с таким изумлением и восторгом, что она, улыбаясь, положила одну из них на край подушки. Тогда он соскользнул головой и прижал щеку к этой маленькой свежей ручке, потом тихонько засмеялся и сказал, «Ах, какая она нежная, точно шелковая! Кажется, она овивает мне волосы прохладой». «Не отнимай ее, пожалуйста!» Потом наступило долгое молчание. Они ласково глядели друг на друга. Альбина спокойно следила за собственным отражением в неподвижных зрачках выздоравливающего, а Серж точно прислушивался к каким-то смутным словам, которые, казалось, исходили от ее маленькой прохладной ручки. «Твоя рука такая хорошая!» — заговорил он. Ты не можешь себе и представить, как меня от неё покойно. Она словно проникает в меня и уносит боли с тела. Она дарует ласку, облегчение, выздоровление. Он нежно терся щекою о ее руку и оживлялся, как бы воскресая. Скажи, ты мне не будешь больше давать противных лекарств? Не станешь меня мучить? Видишь ли, с меня довольно одной твоей руки». Я пришел сюда для того, чтобы ты положила ее мне под голову. «Милый Серж», — проговорила Альбина, — «ты, должно быть, очень страдал». «Страдал? Да. Да. Но это было так давно. Я плохо спал и все видел страшные сны. Если бы я мог, я бы все тебе рассказал». На мгновение он закрыл глаза и с большим усилием что-то припоминал, «Нет, все потонуло во мраке», — прошептал он. «Как странно. Как будто я возвращаюсь из долгого путешествия и даже не знаю откуда. У меня была жестокая лихорадка, горячка так и разливалась по жилам. Вот, вот, помню. Все тот же кошмар. Меня заставляли ползать по бесконечному подземелью. Когда мне было особенно больно, подземный ход внезапно обрывался непроходимой стеной». Куча мелких камней падала со сводов, стены сдвигались, и я задыхался от ярости, что я не могу пройти. Я вступал в борьбу с препятствиями, начинал работать ногами, кулаками, головой, приходя в отчаяние от того, что мне никогда не удастся пробиться сквозь груду обломков, все время выраставшую предо мною. А потом иной раз стоило мне только дотронуться до нее пальцем, как все исчезало и я свободно шагал по расширенному проходу, страдая лишь от усталости после пережитого волнения. Альбина приложила было руку к его рту. Нет, говорить мне нетрудно. Видишь ли, скажу тебе на ушко, мне кажется, что я только думаю, а ты меня уже понимаешь. Самое забавное, что когда я шел по подземелью, я меньше всего помышлял о том, чтобы возвратиться назад. Нет, я все пробивался упрямо вперед, хотя и понимал, что нужны тысячелетия, чтобы расчистить один единственный из этих обвалов. То была роковая задача, которую я должен был выполнить под страхом величайших бед. Колени коченели, лоб упрямо бился о скалу, и у меня было мучительное сознание, что я должен трудиться изо всех сил, чтобы как можно быстрее продвигаться вперед, но куда? Не знаю не знаю. Он закрыл глаза, силюсь припомнить. Потом сделал беспечную гримасу, вновь прижался щекой к руке Альбины, засмеялся и сказал «Нет, это глупо, я просто ребенок. Но молодая девушка, желая убедиться в пределах своей власти над ним, стала его расспрашивать подводя к тем смутным воспоминаниям, которые он сам пытался у себя вызвать. А он ничего не мог припомнить и был каким-то блаженным младенцем. Ему казалось, что он только вчера родился. «О, я еще недостаточно силен», — сказал он. «Видишь ли, первое, что я припоминаю, — это постель, которая жгла мне все тело. Голова моя лежала на подушке, будто на пылающих угольях». Ноги непрерывно терлись друг от друга и тоже горели. О, как мне было худо! Казалось, все мое тело подменили, изнутри все вынули, точно унесли в починку сломанный механизм. При этих словах он снова засмеялся и продолжал. О, я буду теперь совсем иной. Славно меня очистила болезнь. Но о чем ты меня спрашивала? Нет, там никого не было. Я мучился в одиночестве, в глубине какой-то черной норы. Никого, никого, и по ту сторону ничего, ничего не видно. Хочешь, я буду твоим ребенком. Ты станешь учить меня ходить. Сейчас я вижу только тебя, Все остальное меня совершенно не интересует. Говорю тебе, что больше я про себя ничего не помню. Я пришел. ты взяла меня. Вот и всё. Потом, успокоившись и ласкаясь к ней, он прибавил, «Твоя рука сейчас теплая и хорошая, как солнышко. Давай-ка помолчим. Я буду греться». В большой комнате с голубого потолка струилась трепетная тишина. Спиртовка погасла. Из чайника выходила струйка пара, становясь все тоньше и тоньше. Альбина и Серж, положив головы рядом на подушку, глядели на коленкоровые занавеси у окон. Особенно пристально смотрел на этот бледный источник света Серж. Его взгляд купался в притушенном сиянии дня, как раз соразмерным, с его слабыми силами выздоравливающего. За более желтой и яркой частью калинкора он угадывал солнце, и уже одно это было для него целительно. Издали доносился шумный шорох листвы, В правом окне отчетливо рисовалась зеленоватая тень какой-то длинной ветви. Мысль, что от него так близко этот лес, волновала больного. «Хочешь, я открою штору?» — спросила Альбина, которая неправильно истолковала его пристальный взгляд. «Нет, нет», — поспешно ответил Серж. «Погода хорошая. Увидишь солнце, увидишь деревья. Нет, умоляю тебя». Ничего оттуда, снаружи, мне не нужно. Ветка, и та меня утомляет. Она движется, растет, точно живая. Оставь мне твою руку, я засну. Все вокруг посветлело, как хорошо. И он уснул сном праведника. Альбина стерегла его и своим дыханием навивала прохладу ему на лицо. Глава вторая. На другой день погода испортилась. Полил дождь. Сержа снова трясла лихорадка. Он провел мучительный день и пролежал, с отчаянием устремив глаза на оконные занавеси, через которые проникал только пепельно-серый, тусклый, неприятный свет. Серж не ощущал за шторой солнца. Он искал ту тень, который накануне так страшился. Ту длинную ветку, которая сама исчезнув в свинцовой пелене ливня, казалось, унесла вместе с собою весь лес. К вечеру, в легком бреду, он с рыданием закричал Альбине, что солнце умерло, что он слышит, как все небо, вся природа оплакивают гибель лучезарного светила. Ей пришлось утешать его, как ребенка, обещая, что солнышко вернется, и она ему подарит его. Вместе с солнцем он оплакивал и растения. Семена, должно быть, страдают под землей, ожидая света. У них тоже свои кошмары. Им, наверное, чудится, что они ползут подземным ходом, прерываемым обвалами, и яростно борются за право выйти на солнечный свет. Затем его рыдания стали тише, и он стал уверять, что зима — болезнь земли. Он же умрет вместе с землею, если весна их обоих не исцелит. Еще целых три дня стояла ужасная погода. Потоки дождя струились по деревьям, напоминая своим шумом реку, вышедшую из берегов. Порывы ветра налетали и яростно бились о стекла окон, точно огромные валы. Серж пожелал, чтобы Альбина наглухо закрыла ставни. Когда зажгли лампу, его перестали приводить в уныние свинцовые тона навесок. Серое небо не прокрадывалось больше в узенькие щелки, не надвигалось на него погребальным прахом. Он лежал в забытии, бледный, похудевший, и чувствовал себя еще более слабым от того, что и природа была больна. В часы, когда черные тучи заволакивали все небо, когда деревья, сгибаясь, трещали, а ливень распластывал траву на земле, Словно волосы утопленницы, Серж задыхался и изнывал, точно сам был жертвой урагана. Но как только небо прояснялось, как только показывался между двух туч первый клочок лазури, он переводил дух и с наслаждением вкушал покой высыхающих листьев, белеющих тропинок, полей, пьющих последний глоток воды. Теперь Альбина сама с мольбою призывала солнце. По двадцать раз в день она подбегала к окну на площадке лестницы и всматривалась в горизонт, радуясь каждому светлому пятнышку на нем, пугаясь темных, громадных, медного оттенка туч, чреватых дождем и градом, и страшась, как бы какое-нибудь слишком черное облако не убило ее, дорогого больного. Она поговаривала о том, чтобы послать за доктором Паскалем, но Серж не хотел никого видеть. Он говорил, «Завтра за занавесками появится солнце, и я поправлюсь». Однажды вечером, когда Сержу было особенно плохо, Альбина протянула ему руку, чтобы он приложил к ней щеку. Но на этот раз не помогла и рука. Видя свою беспомощность, Альбина заплакала. С тех пор, как Серж снова впал в какую-то зимнюю спячку, она не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы без посторонней помощи вырвать юношу из-под власти давившего его кошмара. Она нуждалась для этого в поддержке весны. Девушка сама чуть не погибала, руки ее леденели, дыхание спирало, и она не умела вдохнуть в больного жизнь. Целыми часами бродила Альбина по большой, такой печальной теперь комнате. Проходя мимо зеркала, она видела свое потемневшее лицо и казалась себе безобразной. Но затем, в одно прекрасное утро, поправляя подушки и даже не смея попытаться еще раз прибегнуть к разрушенному волшебству своих рук, Альбина невзначай коснулась кончиками пальцев затылка больного и вдруг заметила на губах Сержа ту самую улыбку, что видела в первый день. «Открой ставни», — прошептал он. Она решила, что он говорит в лихорадке, бредит. Только час назад из окошка на площадке лестницы она видела, что все небо в трауре. «Спи!» — грустно возразила она больному. «Я обещала разбудить тебя при первом же луче солнца. Поспи еще. Солнца пока нет». «Нет. Я чувствую, солнышко тут. Открой же ставни». глава 3. и действительно показалось солнце когда альбина раскрыла ставни проникший снаружи приятный желтый свет снова согрел угол длинной белой занавески а увидев тень ветки за окном ветки возвещавшие ему возвращение к жизни серж приподнялся и сел на своем ложе вся природа вокруг воскресла зелень Воды, цепь холмов, и теперь все было для него связано с этой зеленоватой, дрожащей от каждого дуновения тенью. О, теперь ветка его больше не беспокоила. Он жадно следил, как она раскачивается. Он сам испытывал потребность в мощных жизненных соках, о которых она возвещала ему. Поддерживая его своими руками, Альбина радостно восклицала «Ах, милый Серж!» «Зима прошла, мы спасены!» Он опять улегся, но в глазах его теперь светилось больше жизни. Голос стал громче. «Завтра», — сказал он, — «я уже буду сильным. Ты отдернешь занавески. Я все хочу видеть». Но на другой день его охватила какая-то детская робость. Он ни за что не соглашался, чтобы Альбина раскрыла окна. Он все бормотал... Сейчас, погоди немного. В тревоге он с трепетом ожидал первого луча света, который упадет ему в глаза. Наступил уже вечер, а Серж все еще не решался взглянуть прямо на солнце. Он так и пролежал все время лицом к занавескам и следил сквозь прозрачную ткань и за бледным утром, и запылающим пылающим полуднем, и за лиловатыми сумерками, за всеми красками, за всеми переменами в небе. Там рисовалось все, даже трепет птичьих крыльев в теплом воздухе, даже радость дрожащих в солнечном луче ароматов. По ту сторону покрова, сквозь свою умилённую грезу о могучей жизни природы на воле, он явственно различал шествие весны. Минутами он даже слегка задыхался, когда этот прилив новой крови земли, невзирая на преграду занавесок, слишком резко докатывался до него. На следующее утро он еще спал, когда Альбина, торопя выздоровление, уже кричала ему «Серж! Серж! Солнце!» И она живо отдернула занавески и распахнула окна. Серж приподнялся на постели и встал на колени, задыхаясь, изнемогая, прижимая руки к груди, как бы придерживая сердце, чтобы оно не разорвалось. Перед ним расстилалось безбрежное небо, Только одна бесконечная лазурь. Он купался в этой лазуре, словно освобождаясь от страдания. Он отдавался ее легкому трепету. Он впивал в себя ее сладость, свежесть и чистоту. Ветка, силуэт которой виделся ему за шторой, вошла теперь в окно и была единственным островком мощной зелени в море синевы. Для неокрепших сил больного это уже было чересчур. Ласточки, чертившие своим полетом горизонт, его раздражали. Он как бы заново рождался, невольно испуская крики, купаясь в этом свете, ударяясь о волны теплого воздуха, он ощущал в себе самом кипучий поток жизни. Серж простер руки вперед и без чувств повалился на подушке. Какой счастливый, какой умилительный день! Солнце проникало в комнату справа, в стороне от Алькова. Все утро Серж наблюдал, как оно продвигается шаг за шагом. Он видел, как оно идет прямо на него, золотит старую мебель, забирается во все уголки, изредка скользит по полу, точно разворачивающийся отрез материи. То было медленное, уверенное шествие. Будто шагало возлюбленное, протягивая белые свои руки, плавной поступью приближаясь к Алькову с той томной медлительностью, которая возбуждает в любовнике безумное желание обладать ею. Наконец, часам к двум, позолота солнца сошла с последнего кресла, поднялась по одеялу и раскинулась на постели точно распущенные волосы. И Серж, полузакрыв глаза, подставил этой горячей ласки свои исхудалые руки. Он ощущал, как по каждому из его пальцев пробегают огненные поцелуи. Он купался в волнах света, нежился в объятиях светила. И, Исмежев веки, он прошептал Альбине с улыбкою, склонившейся над ним, «Пусти меня, не сжимай так сильно. Как это ты ухитряешься держать меня всего в своих объятиях?» Затем солнце спустилось с кровати, и медленной своей поступью двинулась налево. Когда Серж увидел, как оно снова переходит, пересаживается с кресла на кресло, он пожалел, что не удержал его на своей груди. Альбина осталась возле кровати, и оба, обняв друг друга за шею, смотрели, как небосвод постепенно бледнеет. Минутами могло показаться, что какая-то сильная дрожь заставляет его бледнеть от неожиданного волнения. Томление Сержа утихало. Внимательно вглядываясь в небо, он находил в нем такие изысканные оттенки, о которых раньше никогда и не подозревал. Оно было не просто синим, но сине-розовым, сине-сиреневым, сине-желтым. Оно представлялось ему живою плотью, девственной наготою огромного тела. Оно вздымалось под дуновением ветерка, точно женская грудь. И каждый взгляд вдаль дарил ему сюрпризы, открывал неведомые воздушные тайники, скромные улыбки, очаровательные округлости, волны газа, окутывавшие в недрах призрачного рая мощные тела, великолепные тела богинь. Болезнь сделала тело Сержа столь легким, что сам он будто летал среди этого переливающегося всеми цветами радуги шелка, этого нежного пуха лазури. Ощущения Сержа как бы отделялись от его ослабевшего существа и парили над ним. Солнце спускалось. Небесная лазурь таяла в чистом золоте. Живая плоть небосвода светлела, и затем ее постепенно окутывали сумерки. Ни облачко на этой девственной ноготе, отходящей ко сну богини. Лишь одна полоска, точно краска стыда, на самом горизонте. Бесконечное небо погружалось в сон. «Ах ты, милый малыш!» — проговорила Альбина при взгляде на Сержа, который заснул у нее на плече одновременно с небом. Она уложила его и затворила окна но на другой день открыла их на самой заре. Отныне Серж не мог больше жить без солнца. Силы возвращались к нему. Он привыкал к порывам ветерка, колыхавшего пола колькова. Постепенно синева, вечная синева начала ему даже казаться приторной. Ему надоело ощущать себя белым лебедем, плывущим по беспредельному прозрачному озеру небес. Временами ему хотелось, чтобы набежали черные облака, чтобы тучи нагромоздились, прервав однообразие этой великой чистоты. По мере того, как к нему возвращалось здоровье, он начинал испытывать потребность в более сильных ощущениях. Отныне он целыми часами глядел на зеленую ветку, и ему хотелось, чтобы она росла, распространялась вширь и дотянулась бы листьями до его постели. Теперь ветка больше не удовлетворяла Сержа. Она только дразнила его, напоминая о тех деревьях, чьи призывы доносились до него из глубины сада, хотя он не видел даже их верхушек. Бесконечный шепот листьев, бормотание бегущей воды, шелест крыл — все это сливалось в один громкий, протяжный, вибрирующий зов. «Когда ты сможешь встать», — говорила Альбина, — ты сядешь у окна и увидишь прекрасный сад. Закрыв глаза, он прошептал. — О, я его уже вижу. Я слышу. Я знаю, где в нем деревья, где вода, где растут фиалки. Затем он заговорил снова. — Но вижу я его плохо без света. Мне надо еще как следует окрепнуть, чтобы дойти до окна. Иной раз, думая, что он уснул, Альбина исчезала на несколько часов, а, возвратившись, замечала, что глаза его блестят от любопытства и нетерпения. Он кричал ей навстречу «Откуда ты?» и брал ее за руку, вдыхая аромат ее платья, стана, лица. «Ты пахнешь чем-то очень хорошим». «А, ты ходила по траве?» Она, смеясь, показывала ему ботинки, мокрые от росы. «Ты из сада». «Ты из сада!» — повторял он в восторге. «Я так и знал. Когда ты вошла, ты была похожа на большой цветок. На своем платье ты принесла мне весь сад!» И он сажал ее рядом с собой и вдыхал ее аромат, словно она букет цветов. Порой она возвращалась с приставшими к платью листочками, репейником, сучками. В таких случаях он снимал их с нее и благоговейно прятал под подушку. А однажды она принесла ему целую охапку роз. Это его так растрогало, что он разрыдался. Он стал целовать цветы, положил их рядом с собою и не выпускал из рук. Но когда они завяли, Серж был так огорчен, что запретил Альбине срывать другие. Ведь сама она была лучше этих цветов, такая же свежая, такая же благоуханная, как они, но не увядающая всегда сохранявшая нежный аромат своих рук, волос и щек. В конце концов, он сам стал посылать ее в сад и настойчиво просил, чтобы она не возвращалась раньше, чем через час. «Видишь ли, — говорил он ей, — ты приносишь сюда столько солнца, воздуха и роз, что мне хватает на целый день». Часто, когда она приходила, запыхавшись, он начинал ее расспрашивать по какой аллее она шла, забиралась ли под сень деревьев или брела вдоль лужаек, видела ли гнезда, где сидела, у шиповник или под дубом, или же в тени полей. А когда она, начиная отвечать, пыталась описать расположение сада, он закрывал ей рот рукою. «Нет, нет, молчи!» — бормотал он. «Я это просто так, я не хочу слушать, я лучше сам все посмотрю». И Серж снова погружался в излюбленные свои мечты о зелени, которую он обонял здесь, в двух шагах от себя. Несколько дней подряд он жил только этой мечтой. По его словам, в первое время он представлял себе сад как-то яснее, но по мере того, как силы возвращались к нему и кровь приливала, согревая жилы, его мечта как-то потускнела, в нем росла неуверенность. Теперь он уже не был в состоянии сказать, стоят ли деревья справа, есть ли в глубине сада ручьи, нет ли под самыми окнами нагромождения утесов. И он рассуждал тихим голосом обо всем этом. По самым ничтожным признакам он создавал чудесный план сада, и вдруг пение птиц, треск какой-нибудь ветки, запах цветка все меняли, и на пустынных прежде местах вырастали кусты сирени, а вместо лужаек оказывались клумбы. Ежечасно он рисовал себе новый сад. Альбина звонко смеялась, заставая его за этим занятием, и повторяла «Все это не так, уверяю тебя». «А как? Ты и представить себе не можешь. Он прекраснее всего, что ты видел на свете. Не ломай же себе голову понапрасну. Сад мой, я его тебе отдам, он никуда не уйдет, не бойся». Серж, уже и ранее страшившийся света, теперь испытал некоторое беспокойство, когда почувствовал себя в силах дойти до окна и облокотиться на подоконник. Каждый вечер он откладывал это, говоря «завтра». Он с дрожью поворачивался к стене, когда Альбина возвращалась и рассказывала, что вдыхала аромат боярышника и расцарапала руки, пролезая в отверстие изгороди, чтобы принести ему самых пахучих цветов. Однажды утром она подхватила его внезапно под руки и почти донесла до окна, и там, поддерживая Сержа, она заставила его, наконец, выглянуть наружу. «Какой ты трус!» — твердила она и звонко смеялась, и, обведя рукой горизонт с торжествующим, нежным и обещающим видом, дважды повторила. «По роду. Породу! Серж в полном безмолвии глядел в окно.